Того не миновать. Время едва успело подойти к полудню, когда следящие за воздушным пространством оператора радиолокационных станций, стали фиксировать заметное оживление на юго-западных румбах. Уже следующий их доклад исключал какие-то иные толкования. Сами британские авианосцы были недосягаемы для РЛС, скрываясь за кривизной земли. Но на экранах те засветки каких-то английских самолетов, что поодиночке отлепали с линии горизонта по мере набора высоты, начинали собираться в стайки, порой сливаясь единым наложением, группируясь, выстраиваясь на очевидный боевой курс. Биус выдал предварительные данные и расчеты по дистанции, которая начала медленно втягиваться. Множественные воздушные цели. Пелинг — 240 градусов, дистанция — 270, подлетное время в зону поражения ЗРК «Шторм» — 40 минут. «Ненадолго мы ушли от графика», — Скопин взглянул на часы. Всего-то на час с копейками. Что ж, цветочки понюхали, настал черед срывать ягодки, россыпью. Приготовиться к бою. Эскадра, развив скорость до максимума, перестраивался, рассредотачиваясь из расчета держать строй Пелинга. Приходилось учитывать потери Кронштадта в зенитном вооружении, а легкий Чапаев достаточными средствами не обладал изначально. Линейные корабли конфигурировали совместные ПВО, отвернув севернее. Не ахти какая мера в потребности увеличить дистанцию на милю другую для приближающегося неприятеля. Кондор тут и вовсе шел обособленно, готовясь держать углы для ЗРК «Шторм», разворачивая пусковые установки на правый борт, откуда ожидался наплыв самолетов противника. Противовоздушные средства крейсера переходили из оперативного режима в боевой. Цели сопровождаю всеми комплексами», — отчитался командир ракетно-артиллерийской части. Курс Чапаева пока подчинялся ветру, перекладкой рулей авианосец заносил корму, выправляясь так, чтобы белые дымы шашек на полетной палубе стелились от носа ровно по оси корабля. Искадрили поднимались на крыло по тревоге. Главное оружие авианосцев – это их палубная авиация, самолеты и пилоты, порой списываемые на потери боевые единицы, практически разменные. То, что в каждой кабине живой человек, не меньше любого другого желающего остаться в живых. Статистику войны не волнует. Незатейливые убийства на мотивированные летчики накручивались камэсками во всей той же парадигме. Потеряем палубу, выведут из строя линейные корабли. Все одно тогда всем погибать в этом холодном океане вдали от родных берегов. Однако каким-то образом среди личного состава прошел слушок, что этот бой последний, перемолоть содержимое ангаров еще вот этих двух вражеских авианосцев и больше англичанам выставить нечего. Это породило некое противоречие непременно защитить свои корабли, разбиться в лепешку, но и себя по возможности сберечь. Тем более, когда так наглядно обещали вытащить, непременно вытащить всех в случае приводнения. Конечно, никто из них не помышлял о заведомой смерти. С ее постоянным соседством за годы войны успели свыкнуться, чему быть того не миновать. Однако в первую воздушную драку над океаном с американцами Беннингтона шли в каких-то других настроениях. С большим оптимизмом, что ли? Или правильнее будет, с расчетливым и в какой-то степени бедовым оптимизмом? Сейчас же, когда казалось, что вот совсем немного и прорвемся домой, умирать не хотелось совершенно. Инструктаж уже не по разу, еще вдогонку на ходу, утопая гурьбой, придерживая свисающие на ремнях кожаные летные планшеты с расписанными тактичками, еще раз обмениваясь деталями, переговариваясь, балагуря. Девятый на неполной заправке», — напоминал командир шестой эскадрильи. «Бой не обещает быть долгим, а нам лишние секунды на вражах не помешают». Один из пилотов с заметным украинским акцентом перебирал на скидку, загибая пальцы, ведя условный подсчёт. Эти прибывшие чиз Москвы и ЧИС Кондора обещали сразу на дальней дистанции выключить у бритов минимум 30 машин. «Ой, щедро!» — не без насмешки подцепил услышавший Степаненко из-за Лилюхинского звена. Видали мы, как либерейтор ракеты шибло. Те глазом не моргнули в жик и посыпались. Но говорят, очень ценный и невосполнимый ресурс эти зуры. Видать, наши шкуры менее ценные. Меняем шкуры на зуры. Так, разговорчики, — вмешался командир авиагруппы покрышев, явно повторяя уже обговоренное. Сами же видели, в каком состоянии зенитки на наших линейных. На Кронштадте так вообще все в хлам, а тут такое подспорье. Тем более ударят они по эшелону выше, где будет следовать эскорт, по истребителям. Так что берем, что дают. Довожу еще раз: наверх, пока работают с зенитными ракетами и соваться, попадете под раздачу, слушайте эфир внимательно, внимательно, позывной Кондора. И еще не преследуйте отстрелявшихся, пусть уходят. Не зарабатывайте себе дешевые очки. Сбросившие бомбу или торпеду угрозы кораблям уже не представляют. Японцы, вон слышали все, как на этих граблях сплясали, просрав четыре своих авианосца. Справились с американцами, задавим и этих. Ты смотри, как бы скупаться в ледяной водичке не пришлось. Во-во, не зарекаемся, мужики. Кстати, не забыли, собьют, окажетесь в море, будут спасать с вертолета. Следите, чтобы конец веревочной лестницы или люльки обязательно обмакнулся в воду. Хватайтесь только после этого, иначе можно получить хороший удар током статического электричества. Отлаженная процедура взлета заняла несколько минут. Неполные три десятка машин. Уже в воздухе, набирая высоту, собирались поискадрильно, разбиваясь звенями, ложась на курс, не спеша на крейсерской скорости, времени покрыть 40 с лишним километров для выхода на рубеж у них было вполне. Чепай, выбросив в воздух истребители, тут же отвернул вслед за линейными кораблями.